Глава восьмая. «Что значит кто, Кость?» «Тот мужик тебе улыбается». «Если это улыбка, то тогда я гинеколог. Криво усмехаюсь». «Он тебя знает. Не отстает Костя». «Конечно знает. Это главврач кардиоцентра, Александр Маркович». Хм, ясно». Замолкает. «Я не понял, Лер. Мы что, ревнуем друг друга?» «Давно такого не было» как и секса», — буркаю в ответ. «Будет тебе сегодня секс», — с уверенностью обещает Доронин. «Так и хочется сказать спасибо, уже не надо. Он словно одолжением не делает, будто я наныла себе секс. Не хочу так». Мужчина должен быть инициатором интима, а не вот это вот все. Кашусь на соседний автомобиль. Марианна и доктор Кот не смотрят друг на друга. Он нервно переключает радиостанции, она сидит в телефоне. Не похожи они на двух воссоединившихся влюбленных Значит, окончательный развод. Интересно, а мы с Костей похожи на влюбленных? Едва ли. Я ему как надоевшая жена. Исполнит сейчас долг и поедет к маме на сытный ужин. Софья Павловна уже не поднимает тему нашей женитьбы. Да и моя мама молчит. Все понимают, что брака не будет. «Кость, скажи честно, ты меня любишь?» Смотрят на меня с изумлением. «С чего такие вопросы, Лер?» «Просто хочу знать». «Конечно, люблю», — отвечает будничным тоном. «Хочется романтики, красивых поступков, страстного секса, разговоров по душам до утра и чашку кофе в постель после бурной ночи. В общем, как в романтических историях хочу. Сделай мне что-нибудь приятное». «Прямо здесь?» — скидывает брови. «Да я не про интима, про красивые поступки. В общем, забудь, ладно?» «Не знаю, что на меня нашло. Веду себя как маленькая девочка». На светофоре Костина машина и БМВ главврача разъезжаются в разные стороны. Остаток пути мы молчим. В салоне висит напряжение. «Интересно, кто первый из нас решится на расставании?» Чувствую, что я уже подошла к этой черте. Заходим в мою квартиру, и Костя сразу же сгребает меня в охапку. Впивается в мои губы долгим поцелуем. Ой, пищу от неожиданности. Дай раздеться хоть. Я сам тебя раздену. Сажает меня на комод в прихожей и разматывает шарфик с шеи, а потом замечает их. Цветы доктора Кота. Я не понял, Лер, это что? — спрашивает хмуро. «Это букет», — отвечаю с глупой улыбкой. «Я совсем про них забыла. Не выбросила бы их, так спрятала. Рассказать правду. А он поверит мне?» «Я вижу, блядь, что не слон. Нежина, у тебя появился мужик? Ерунды не говори. А цветочки дорогие откуда? Ты прямо уже и стоимость в голове посчитал?» «Откуда знаешь ценник на букеты, если ты мне их сто лет не дарил, м? Костя на мгновение теряется, а потом берет себя в руки и продолжает наезжать. «Вот в чем дело. Ты завела себе мужика и для отвода глаз напоминаешь мне про секс. В твоих словах нет логики. В твоих поступках тоже. Похоже, ты проецируешь на меня свою ситуацию. Кто она, Кость? Кто подарил тебе автомобильный парфюм?» Кому то цветы покупаешь? С кем планировал сегодня поужинать? Расскажи мне, Доронин. Никого у меня нет, а вот ты... У меня тоже пока никого нет. Ключевое слово «пока». Я устала от того, что у меня есть парень, но его как бы нет. Ты только и можешь фоточки голые клянчить, а взамен ничего не даешь. Впиваемся друг в друга рассерженными взглядами. «Кажется, нам пора расстаться», — говорю твердо. «Уверена?» «Да». «Что ж, не буду тебе мешать с твоим новым мужиком. Удачи!» Костя выходит из квартиры, громко хлопнув дверью. На душе тяжело от расставания, но так больше продолжаться не может. А Костя даже не осмелился признаться в том, что нашел себе другую девушку. Снимаю верхнюю одежду и иду готовить ужин. Неприятно, конечно, получилось, что мой бойфренд увидел цветы, но и... Рассказывать о том, что начальник заходил ко мне домой и сидел полуголым на диване, я тоже не смогла бы. Это в сто раз хуже, чем безобидный букет. Готовлю себе макароны с сыром и уныло ужиную в одиночестве. Звонит телефон. Мама или Софья Павловна? Обе уже в курсе, что я рассталась с их драгоценным Костиком и спешат поесть мой мозг чайной ложечкой? Нет, это моя подруга по медакадемии Ира Коськова. Да, Ир, привет. Отзываюсь без энтузиазма. Ее звонки, как правило, не предвещают ничего хорошего. Лера, тут такой экземпляр пропадает. Срочно приезжай. У тебя там труп в морге портится, что ли? Тьфу на тебя, нежена, В морской бриз подкатывай. Хм, это место так и зовет меня сегодня. Ведь мы с Костей хотели туда пойти, пока не поссорились. Ир, не хочу я никаких мужиков. «Мне завтра на работу». «Пожалуйста, Лер. Их двое, а я одна. Они из наших. У нас свидание со Стасом, а этот экземпляр свежеразведённый нам немного мешает. Давай, жду тебя. Не приедешь, обижусь». Ира манипулирует, как обычно. «А почему бы не поехать? Время детское. Мужики наши, это означает, что из медицины. А мне новые знакомства не повредят». Не сидеть же теперь дома в четырех стенах. А к Каськовой всегда крутые мужики клеятся. Собираюсь и еду в Бриз. Немного посижу и домой. В ресторане замираю посреди зала и ищу в сумке телефон, чтобы набрать Иру и спросить, где они сидят. Заведение огромное, несколько залов, в том числе и отдельные випки. Внезапно слышу знакомый пьяненький голос, который говорит «Всю кровь мне высосала». Вместо футбола по вечерам, как дебилушка по парку круги с ней нарезал, здоровье, блядь, набирался. Придурь ее эту веганскую разделял. А она, вот что им бабам надо, а? Не бабам, а женщинам, возмущенно исправляет Коськова. Романтики нам надо, Саша. Романтики. Кажется, не надо никуда звонить. Добрый вечер. С улыбкой выхожу из тени. Лерчик. На меня смотрят удивленные глаза босса. Ты здесь откуда?